Вскоре кризис выплыл наружу. Епископ Бретфорда Бланд публично выступил со суждением поведения короля. Болдуину пришлось кратко изложить суть проблемы в парламенте. Ажиотаж вокруг этого пикантного дела нарастал. В осуждении поведения короля было много ханжества. Один из биографов Черчилля Эмрис Хью спишет. Никогда ранее ни один английский король не предполагал жениться на дважды разведенной американке. Они имели своих любовниц и своих незаконнорожденных детей, но в этом не было ничего незаконного или конституционно неверного. И действительно, если бы король Эдуард просто решил сделать Симпсон своей любовницей, не женись на ней. то вероятно ни премьер-министр ни архиепископ Кентерберийский не осмелились бы упомянуть об этом деле публично. И существовало бы всеобщее молчаливое согласие помалкивать об этом скандале. В этой ситуации Черчилль принял сторону короля. Прежде всего здесь сказалась его традиционная преданность действующему монарху. «Признаюсь, что я большой поклонник традиций», — сказал он как-то в парламенте. «Чем дальше заглядываешь назад, тем больше можешь увидеть впереди». Кроме того, в конфликте между Болдуином и королем Уинстон Черчилль усмотрел свой шанс. Он решил встать на сторону Эдуарда VIII, и он решил встать на сторону Эдуарда VIII, Объединить вокруг себя людей, симпатизирующих или сочувствующих королю в его действительно затруднительном положении, а также людей враждебно настроенных к Болдуину, и попытаться свергнуть премьер-министра. Королю стало известно, что Черчилль готов выступить в его поддержку, и он намеревался воспользоваться его услугами. Эдуард Восьмой сказал Болдуину. что хотел бы получить совет от Черчилля. Говорят, что премьер-министр не заявил возражений против встречи короля со своим недругом. Однако несомненно, что вторжение Черчилля в конфликт лишь усилило решимость Болдуина и других членов правительства довести дело до окончательной победы. Участие Черчилля в конфликте свидетельствовало, что король намеревался вести борьбу против Болдуина. которое в случае ее успеха неизбежно повлекло бы за собой отстранение от власти Болдуина в пользу его соперника. У Черчилля были влиятельные сторонники. Это прежде всего газетные короли Роттермир и Бивербрук. которые использовали свои газеты для агитации за то, чтобы Эдуарду VIII было разрешено жениться морганатическим браком, утверждали, что примерно 60 членов парламента были готовы поддержать правительство Болдуина, поговаривали даже о создании некой королевской партии.